Глава сорок четвертая. Вион. Едва мы вошли в гостиную, как меня захватили в свои объятия близнецы. Я даже оглянуться не успела, а потом стало не до того. Конфетка, мы очень по тебе скучали. Признался Аллан, стоявший за моей спиной. Он нежно целовал мою шею, пока его брат атаковал жадными ласками губы. Какой ужас! Что делает с суровыми драконами запечатление? Я таким точно не буду. выркнул рядом незнакомый мужской голос, заставляя меня дёрнуться в кольце мужских рук. "Вён, я тебе тысячу раз говорил, что прежде чем говорить, нужно хорошенько подумать. Ещё раз позволишь себе подобное высказывание в присутствии нашей невесты, и я возобновлю твои уроки у мэтра Диэля". Одёрнул лего молодого высокого брюнета с короткими растрёпанными волосами, в том, что этот парень является родственником моих близнецов Мне было никаких сомнений. Впрочем, он очень походил лицом и на Леонаэля. Мужественность драконьих черт в нём очень гармонично сочеталась с роскоссами голубыми глазами и некоторой миловидностью, которой не обладали мои близнецы. В общем, парень был очень хорош собой, а во взгляде искрилось такое озорство и жизнелюбие, что я невольно улыбнулась, представляя, сколько девичьих сердец разбил этот юноша. Что значит ваша Дядя, на что и твоя единственная тоже? Изумленно спросил Вион. Вы ему не сказали? Да. По воле Дэя и Энны у нас с Алланом и Дионом одна избранная на троих. Спокойно отозвался Леонель. Правда? Вы не шутите? Никак не мог поверить младенчий дракон. Парень подошел поближе и стал принюхиваться, что выглядело несколько странно и смешно. О Энна, она и моя судьба тоже. Сдавленно прыгнул Свевон, падая на колени возле меня и своих старших братьев. Что? В один голос крикнули мои женихи. Нет, за что? Еще одного дракона-эльфа я не выдержу. Прошептала я, отступая подальше от этого писца под номером два. Ха-ха, видели бы вы свои лица. Вот это умора. Обязательно расскажу папе. Громко смеясь сказал этот шутник. Прибью. прорычал Дион, делая шаг навстречу брату, но тот резко выподскочил и перепрыгнул через кресло, прячась за ним как за барьером. После истории с Тиолем твоя шутка была явно лишней, сердито прокомментировал Лео, пока вон уворачивался от рук своего старшего брата. Причём здесь этот лис? Бесится, что ты не женишься на его дочке? Ещё бы, взбагрить замуж эту вертихвостку будет не просто. Отвлекся парнишка и тут же сколопатал звонкий подзатыльник Аддиона. Знаешь, племянник, у тебя просто дар говорить не в тему, посетовал Леонель, устало потирая переносицу. Ой, за что? Что опять я не так сказал? Взмутился себе он, получив вторую затрещину от Диона. Аллан просил передать, буркнул мой жених, возвращаясь ко мне и своему близнику. Пока его младший родственник чесал ушибленное место и активно строил забавное руже след своему обидчику. Леди Лена сегодня стала невестой принца Датура и его ближнего круга, поведал Леувиону. Вот это новости! Надо чаще наведываться в этот гадюшник, столько интересного пропустил. Но если дело не в этой Лесице, то при чем здесь твой конкурент из совета? Заело зависть, что ты нашел свою пару к твей чалетею, а он до сих пор нет? переспросил любопытный дракончик. Я же говорю, просто талант говорить не в попад. Усмехнулся мой эльф. Теаль тоже почувствовал нашу лику. Сообщил брат Салан. Да ладно, с ума сойти! Выдала эта юная дрование, осматривая меня со смесью неверия и восхищения. И что вы с ним будете делать? Тут же уточнил не в меру любопытный дракон-эльф. Пока ничего. Лика его не приняла, проворчал Дион. Почему вы тогда еще здесь? Ждете, пока она привяжется к лису? Это возрет. Я бы свою уже нес в пещеру, хмыкнул Вион, за что удостоился мученически тяжелого вздоха Лео. Ты сначала дострой свою сокровищницу, а то стыдно признаться, у тебя скоро первое совершеннолетие, а только сплетни собираешь, да по кабакам шляешься. Знаешь, дядя, откуда мы его вытащили? Этот горький путешественник долетел до портового городка Дорса, я едва не подписался матросом на какую-то посудину с сомнительной репутацией. Сдал младшенького Алан. Нормальное пасу в смысле хорошее судно и парни там отличные, столько интересного рассказывали. И вообще, я не сплетник, а просто любознательный и весёлый, возмутился парень. Милая леди, не слушайте их. Они просто злы от того, что не вот я имею в виду, что любви и ласки не хватает моим родственникам. Вы бы уделили им внимание, а то травматично для моего юного тела и хрупкой души общаться с этими грубиянами. Белые зубы улыбался Вион, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках, совсем как у Лео. Ну все, достал. Мы надолго, сообщил мой эльф, ловко скручивая высоченного детину. Лео с непоседливым отпрыском драконье семейства ушел, а я осталась в руках двоих очень соскучившихся драконов. И похоже, что никто из них тактично улетать не планировал. Мамочки двое.